Глава 13. Подъезжая около пяти часов к дому, который занимали Николаева, Ромашов с удивлением почувствовал, что его утренняя радостная уверенность в успехе нынешнего дня сменилась в ней каким-то странным, беспричинным беспокойством. Он чувствовал, что случилось это не вдруг, не сейчас, а когда-то гораздо раньше.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 Но нет, для Степана лежит отдельно в кармане приготовленный рубль. Что же это такое, что? У забора уже стояли три параконных экипажа. Двое денщиков держали в поводу оседланных лошадей. бурова старого мерина, купленного недавно Ализаром из кавалерийского брака, и стройную, нетерпеливую, с сердитым огненным глазом, золотую кобылу Бег Агамалова. Ах, письмо! Вдруг вспыхнуло в памяти Ромашова.